Глава двадцать Деловые переговоры. — Господин, господин учитель! — надрывался Игорь, когда я открывал дверь. Он вцепился в ногу Михаила, который раза в два был крупнее паренька, и волочился за ним. — У тебя что здесь происходит? — уставился на меня сосед, пытаясь отодрать от себя прицепившегося насмерть подростка. — Игорь, отпусти его немедленно! — рыкнул я. Я ведь сказал домой тебе идти. Я вас не оставлю, учитель. Хоть прогоняйте. Вот ушел бы я, и этот...» Он кивнул головой наверх, указывая на Михаила, чью ногу так и не отпустил. «Обязательно нарушил бы ваш покой. А этот вечер только начался». «Я не знаю, кто это, но убери его, а то я ему мозговую активность нарушу», — прорычал Миша. «Игорь, отпусти, сказал!» — зарычал уже я. — Не хулигань, а то вообще отлучу! от чего именно я собирался отлучать психа, так и не придумал, однако угроза подействовала. — Прости, учитель, только не отлучай, я буду покладистым! — начал вопить Игорь на весь подъезд. — А ну, рот закрой! — меня уже колотило от злости. Паренек тут же замер и закрыл рот руками. Миша, который наконец-то смог освободить ногу от хватки подростка, оправил полы пиджака и, отойдя подальше, принялся расправлять брюки. «Игорь, иди домой!» — приказным тоном сказал я. «Но как же...» — возразил было парень, но я посмотрел на него так грозно, как только умел, и это тоже сработало. Парень поднялся на ноги и обиженно глянул на Михаила, мол, ходят тут всякие. «Но завтра я снова приду», — заявил он, и, развернувшись на пятках, направился к выходу, то и дело оглядываясь. Все это время красный от возмущения Михаил смотрел на меня и глубоко дыша пытался себя успокоить. — Я не буду задавать лишних вопросов, — начал он, покосившись вслед подростку. — Но дело у нас важное, — он огляделся по сторонам. — Ты, может, пригласишь войти? В подъезде такое лучше не обсуждать. Я хотел было и правда предложить ему войти, но тут вспомнил, что творится у меня дома, и сделал жест рукой, мол, подожди, я сейчас, пробормотал я, пытаясь протиснуться в приоткрытую дверь так, чтобы не было видно происходящего в квартире. У меня там девушка просто. Миша снова недовольно вздохнул. «Поторопись, пожалуйста», — хмуро произнес он и отвернулся. «Я не так часто ругался в прежней жизни», Но похоже, вот так и становятся матершинниками. Вернувшись в квартиру, я тут же наткнулся на вопросительный взгляд Марины. Там ко мне пришли, в общем, произнес я. Кто пришел? От чего-то напрягшись спросила она. Да сосед сверху Миша. Ему зайти надо кое-что обсудить. А кто кричал? Заметно расслабившись спросила она. Да «Придурок тут один!» Отмахнулся я, а в следующий миг в окошке под потолком, что выходило на улицу, увидел любопытные глаза Игоря, который глядел то на провал, то на Марину. Стоило взгляду парня скреститься с моим, я тут же показал ему кулак, а потом сделал ужасное лицо и провел пальцем по горлу. Марина проследила за моим взглядом и почти тут же, сориентировавшись, наставила в окно дуло пистолета-пулемета. Игорь побелел и тут же скрылся. «Дэм, ты ведь говорил, что это секретно», — хмуро поглядела на меня Марина. «Ну да», — вздохнул я. «Меня просто вчера грузовик сбил. Вот этот псих и прицепился». И я умолк на полуслове, поймав на себе ее взгляд. «Что с тобой сделал грузовик?» — спросила она, округлив глаза. «Ох! «Потом. Все потом!» — обхватил я руками голову. «Мне нужно с Мишей поговорить. Мы на кухню пойдем». «Ну, нужно, чтобы он не видел этого». Я обвел руками лабораторию. Марина, понимающе кивнула и встала с табуретки. Недовольный Рик, которого сбросили с пригретого местечка, угрюмо посмотрел на меня. «Иди, я посторожу», — произнесла она и зачем-то приблизилась к двери. Я не стал спорить и отступил обратно из лаборатории в прихожую, позволив ей запереть дверь. Судя по звуку, девушка оперлась на нее спиной. Я задумчиво почесал лоб. А чего это она дверь подпирает? Достаточно ведь просто закрыть. На всякий случай я запер спальню, а потом распахнул входную дверь. Миша выдохнул, посмотрел на наручные часы и прошел ко мне в прихожую. Я указал на кухню и направился следом за гостем. Он окинул критичным взглядом мою крохотную кухонку. «Присаживайся», — указал я на единственный в помещении табурет. Миша послушно уселся, а затем вопросительно посмотрел на меня, а затем снова просканировал мою кухню, видимо, разыскивая сиденье, предназначавшееся мне. «Может, тоже присядешь?» — спросил он. «Да, я постою», — отмахнулся я. «В общем...» «Мы с тобой взрослые и деловые люди», — начал он. «Мне нужен контакт того, кто поставит мне то средство. За это я готов заплатить...» Он в который раз окинул мою кухонку взглядом. «Тридцать...» 30... «Нет, пятьдесят тысяч». «Понятно все с ним». «Ты ведь говорил, что сделаешь меня богатым», — хмыкнул я. Миша потер виски, а затем уставился на меня покрасневшими глазами. «Дэм, ты пойми, я хочу заниматься делами. Мне не нужны посредники». Он смерил меня внимательным взглядом. «Я на эмоциях. Сболтнул вчера лишнего. Я понимаю, что ты решил, будто смог оседлать удачу. Прости, что ввел тебя в заблуждение, но повторюсь. Посредники мне не нужны». «Не нужны, так не нужны», — пожал я плечами. «Это все, что ты хотел мне сказать?» Он наш опешил. «Нет, ты не понял. Я прошу у тебя лишь контакты тех людей, у которых ты получил средства. Я сам с ними свяжусь и узнаю, где они взяли то средство. Им я тоже заплачу. Если они купили это в каком-то магазинчике, я свяжусь и с тем контактом и тоже заплачу». «Да, я все понял. Не объясняй», — пожал я плечами. «Не получится с контактами. Мне сегодня сообщили, что мои друзья скоропостижно скончались в Антарктике». «Такие дела». «Что значит «скончались»?» — нахмурился он. «Авария», — пожал я плечами. «Да как такое возможно?» На Мишу было жалко смотреть. У него затряслась нижняя челюсть, а щеки покраснели. «Ты... ты-ты уверен?» — спросил он. «Может, там закралась какая-то ошибка? Н неужели ничего нельзя сделать? Воскресить моих друзей? Боюсь, наука в этом еще недостаточно продвинулась», — развел руками я. Михаил так сильно сжал кулаки, что у него побелели костяшки пальцев. Он обреченно уставился в замызганный пол. Спустя пару секунд он сделал глубокий вдох и привстал, но потом снова рухнул на стул. Может, расскажешь, что ты там обнаружил? спросил я, всерьез забеспокоившийся о состоянии мужчины, хотя и сам знал ответ: Я ведь проводил тесты. Да. -а -а -а...» он махнул было рукой, но все же бросил на меня взгляд. Ты все равно ничего не поймешь. Ну, если кратко, это средство дает обратный ход старению. Глаза Миши при этом загорелись бурным возбуждением. Вот это как раз один из тех типов людей, которым ни при каких обстоятельствах нельзя предоставлять Рому. Хотя его глаза тут же потухли и наполнились усталостью. Ясно. И что? Это так ценно, уточнил я. Шутишь? — посмотрел он на меня. — Это ведь то, чего жаждет почти каждый. — Молодость! — протянул он, а затем вдруг замолчал и посмотрел на меня. — А если я все же соглашусь сделать тебя богатым и иметь дело с тобой, ты сможешь достать еще это средство? Этим вопросом он застал меня врасплох. И, учитывая то, что я растерялся, мне кажется, я выдал себя с потрохами. Миша вдруг пристально посмотрел на меня, что-то соображая. «А ты... Ты ведь ученый, точно. Я прямо физически видел, как Мишу с головой накрывает волной какого-то озарения. Диметрий, предлагаю начать сначала. Я погорячился. Я готов обсуждать сотрудничество, только назови цену». «А какую цену я назову? Я вообще в этом не разбираюсь». Больше всего мне сейчас хотелось ответить ему, что ничем не смогу помочь. Слишком уж мне не понравилось его поведение. Однако в дело вмешался случай, хотя это неверно так называть. В дело вмешалась Марина, которая приоткрыла дверь в лабораторию и, высунув голову, уставилась на Мишу из-за моей спины. Повисла долгая пауза. «Привет», — кивнул Миша, затем перевел взгляд на меня, Снова окинул взглядом мою кухню и опять сфокусировался на девушке. «Дэм, а ты ему веришь?» — спросила вдруг она. «Что?» — я аж растерялся. «Он мне перфоратор давал», — пожал я плечами. «Ясно», — протянула девушка, спешно заглядывая в комнату, а потом снова уставившись на Михаила. «Ты делом заниматься хочешь? Кроме тебя еще много кандидатов?» Тебя, Дэм, из доброты своей и благодарности решил в дело взять. А ты юлить сразу начал. Не нравится он мне, Димитрий, Зря ты с ним работать решил. Теперь понятно, чего она дверь подпирала. Интересно ей стало. Интересно, это острый приступ женского любопытства или навыки, подчеркнутые из папиного опыта? Так он мне еще и пистолет строительный одолжил. Как бы я ему не доверился, пожал я плечами, решив подыграть Марине. «Диметрий, прости, я был неправ. Я просто думал, ты хочешь легкой наживы. Я сам человек прямой и не люблю такого. Я привык общаться с серьезными людьми и не желаю ходить вокруг да около». «Тогда озвучивай условия», — произнесла Марина. «А то пока только словоблудием занимаешься да выжиливаешь». А то смотри, там еще по перепланировке вопрос не закрыт». «Блин, да она мастер переговоров. Удивительная, конечно, девушка». Михаил вздохнул, а затем выдал. «Предлагаю партнерство. Тридцать на семьдесят. Я занимаюсь всем, от организации до переговоров. От тебя, то есть от вас, нужно средства. Столько, сколько сможете, и...» «Семьдесят на тридцать!» — бескомпромиссно перебила его девушка. «Что? Вы ведь ничего не будете делать. Я сам все организую, и я...» «Тебе нечего будет организовывать, если мы тебе ничего не дадим!» — отрезала Марина. «Давайте хотя бы шестьдесят на сорок!» — пробормотал Михаил. «И полный отчет по финансам, клиентам и процессам!» — добавила девушка. Похоже, мне вполне можно было бы пойти погулять с Мариной, и с ее неуемной предприимчивостью я чуть позже разберусь. Мы ведь договорились говорить, если она начнет перегибать. А здесь она мало того, что подслушала и влезла в разговор, так теперь еще и дело наше. Я, может, и не самый опытный делец, и, безусловно, ей благодарен за то, что она так быстро поставила Мишу на место. Но чувствую, если я расслаблюсь, мне припомнят, что и квартира тоже не моя. Осталось лишь понять, паранойя это или звоночек. Миша затравленно поглядел сначала на меня, а потом на девушку. В его глазах появился проблеск решимости. «Хорошо. Но я хочу знать, что это за вещество», — произнес он. Мы и переглянулись с Мариной. «Тогда...» «Никакого сотрудничества», — ответил я, копируя тон Марины. Из-за повисшего в воздухе напряжения могло показаться, что последовавшая пауза длилась час. «Хорошо», — наконец произнес Миша. «Мне нужно еще это ваше чудо-средство для демонстрации. Первым клиентом будет один популярный певец. Он уже очень заинтересован». «Для процедуры мне понадобится минимум...» Он в упор посмотрел на меня. «Триста миллилитров. Хватит 150, отрезал я, прикинув в голове, сколько нужно крови, чтобы обмазаться ею с ног до головы. «Больше не стоит». Не хватало еще, чтобы они поняли, что кровь можно пить и получать способности. «Но ты для руки дал мне столько же», — возразил Миша. «И уже пожалел об этом», — хмыкнул я. Я обнаружил нежелательные побочные эффекты. Поверь, лучше не рисковать так с клиентом. Мои слова о побочках Михаил пропустил мимо ушей. «По деньгам что?» — тут же встряла Марина. Миша замялся, но девушка надавила на него. «Не выдумывай цифры, как есть говори». «Миллион восемьсот». «Сколько?» — рыкнула девушка. «Это ваша доля, общая сумма три миллиона», — поправился он. «У меня чуть глаза на лоб не полезли. Три миллиона!» «Завтра с утра кровь будет», — тут же ответил я, пытаясь продышаться. «Кровь?» «Кровь», — посмотрел я на него. «Кровь партнеров, которые задают слишком много вопросов. Суммы, конечно, впечатляют, но деловая хватка Михаила мне что-то не нравится. С такими ребятами лучше не расслабляться». Это я еще в научной среде выучил, когда пять лет назад у одного нашего ученого коллеги хотели отнять изобретение и приписать все себе. После этого внутренние правила презентации в нашем институте были подвергнуты жестким правилам. Так я назвал это средство. Кровь науки. Миша кивнул и поднялся с табуретки. «Я зайду к вам завтра утром». Он бросил взгляд на Марину. «Деньги...» «Занесу вечером часов после десяти». Не говоря больше ни слова, он направился в прихожую. Марина, не дожидаясь, когда он поравняется с лабораторией, тут же скрылась в помещении и захлопнула дверь. Однако стоило Мише выйти в коридор, как она снова появилась. «Марина», — начал было я, хоть и не представлял, что говорить дальше, однако у девушки оказались другие планы. Она за три шага преодолела разделяющее нас расстояние и, встав почти вплотную ко мне, заглянула в глаза. Что было дальше, я уже плохо помню. Но началось все с долгого поцелуя.